голуби. Об этих птицах мы уже говорили в первой части. Но речь шла о почтовых голубях, которые издавна служили человеку, и о странствующих, которые были истреблены человеком. А сейчас перед нами пройдут некоторые другие представители отряда, в котором около 300 видов, Все эти виды очень схожи между собой и по внешности, и по образу жизни. Если не считать многочисленные породы домашних декоративных голубей, имеющих часто причудливые формы, но они искусственно выведены человеком. За образец голубя можно взять, очевидно, всем хорошо известного сизаря. А домашненные потомки этого дикого голубя служили и служат сейчас человеку в качестве почтальонов. А ведь одичавшие или полуодичавшие родичи почтальонов бродят по улицам и площадям городов. Именно бродят. Летать, конечно, умеют, но обленились настолько, что делают это весьма неохотно. Правда, голуби вообще ходят хорошо. Пищу они, как правило, собирают на земле. Но и летают они прекрасно, быстро, маневренно. Живут голуби стаями, причем иногда собираются в очень большие стаи. Голуби строят немудреные гнезда, по два, а то и по четыре-пять раз в году, зависит от вида и географического положения, откладывают яйца. Детишки у голубей птенцового типа, то есть появляются на свет голенькими и беспомощными. С птенцами же связан удивительный феномен выкармливания птенцов птичьим молоком, иногда его называют голубином. Механика вроде бы простая. В момент появления птенцов в мозгу птицы особая железское гипофиз, начинает вырабатывать особый гормон — пролактин. В результате этого слизистые покрытия внутренних стенок зоба набухают и начинают выделять вещество, напоминающее творожную массу. В этой массе размягчаются съеденные птицами семена, получается своего рода питательная смесь, которую можно было бы назвать птичьим творогом но поскольку малышей все выкармливают молоком, то и о голубинам говорят молоко. Кормят голуби малышей по очереди, так же, кстати, как и насиживают яйца. Неделя через четыре птенцы летают, а родители занимаются ремонтом или постройкой другого гнезда. У голубей нередко бывает несколько гнезд. Строят так. Самка сидит на выбранном месте, а самец носит стройматериалы, веточки, палочки, всякую ветошь. Самка, не сходя с места, подсовывает все это под себя. Гнездо получается рыхлое, но голубей оно устраивает. Тем более, что отделочными работами заниматься некогда. Иногда в одном гнезде еще сидят птенцы, а в другом уже лежат яйца, которые требуют высиживания. Жизнь всех голубей, несмотря на ряд вариаций, в основном схожа. Все они зерноядные, все многодетные, имеют по несколько кладок в год, все выкармливают птенцов молоком, у всех небрежные гнезда, у некоторых, например, у горлицы, такое рыхлое, что снизу видна сидящая на яйцах птица. Все пьют по-особому, по-голубиному, не закидывают голову, набрав в клюв воды, а сосуд воду, опустив в нее клюв. У всех имеется большой, разделенный на две части, зоб. Это, правда, уже анатомический признак. В диком состоянии сизый голубь живет во врагах или ущельях, на скалах или на обрывах. Его издали можно спутать со скалистым голубем, селящимся обычно в тех же местах, но у скалистого белое основание хвоста. Скористые голуби живут обычно колониями, устраивая гнезда в пещерах. Бурый голубь похож на Сизова, но предпочитает жить в пустынях или предгорьях. А вот группа лесных голубей несколько отличается от остальных. Самый крупный из лесных голубей, живущих в нашей стране, — Витютень или Вяхерь. Он много крупнее Сизова который весит максимум 360 граммов, этот же — более 600 граммов. Сизый избегает лесов, вяхерь — сугубо лесная птица, да и в лесу он предпочитает густые заросли, держится в густых кронах. Птица осторожная, но выдает себя криком. В определенное время года с ней можно встретиться в поле, голубь собирает семена. В биологическом отношении вяхерь похож на всех голубей. В Западной Европе вяхерь многочислен в городах, живет там в парках и садах. Вяхерь — птица перелетная, как и другой наш лесной голубь, клинтух. Этот меньше вяхеря, тоже живет в лесу, тоже достаточно осторожен и скрытен. Гнезда устраивает не по-голубиному в дуплах. Обыкновенная горлица — один из самых маленьких наших голубей. Малая горлица сейчас живет только рядом с человеком, устраивает свои гнезда в постройках, в крайнем случае на деревьях вблизи построек. Это же можно сказать и о кольчатой горлице. Но именно сейчас, в прошлом веке, такое об этой птице сказать было невозможно. Кольчатая горлица — Жила в лесах Северной Африки, Малой и Южной Азии, и была настолько типична для тех мест, что немцы назвали ее туркентаубе, турецкий голубь. И вдруг эта лесная птица ринулась в города, и не только в турецкие. Что заставило ее так резко изменить поведение и место жительства, до сих пор это неясно, но факт остается фактом кольчатая горлица побила все рекорды естественного расселения птиц по нашей планете. В 20-х годах XX 20 -го века она стала занимать города, именно города, на Балканах. В 1932 году появилась в Австрии, затем в Чехословакии, Франции, Германии. Перелетев Ла-Манш, захватила Англию. Передвигаясь на север, Она через Польшу и Данию в 1949 году появилась в Скандинавии. В нашей стране кольчатая горлица появилась в 1941 году, продвигалась с двух сторон, из стран Южной Азии и Западной Европы. В 1944 году, видимо, из Польши, она появилась в Ужгороде, а затем стала быстро расселяться по европейской части СССР. Сейчас она уже зарегистрирована в Северном Заволжье, татарской АССР, в городе Уральске. Кольчатая горлица, в отличие от наших полудомашних голубей, хоть и селится в городах, но предпочитает парки, скверы, сады. Все голуби, которые прошли сейчас перед нами, есть и немало других, живут в Европе и более или менее широко распространены По другим материкам. Но есть голуби, которые живут лишь в определенных, часто весьма ограниченных местах. Из упоминавшихся лишь бурый голубь ограничен в распространении. Так, например, попугайный голубь живет только в северо-восточной Африке. На попугая он не похож, по внешности и образу жизни это голубь. Имя свое он получил потому, что кормится в тех же местах, что и попугаи, и ест то же самое, мелкие плоды, причем глотает их целиком. А главное, клюв его похож на клюв попугая. Венциносный голубь, живущий на Новой Гвинеи, самый крупный из голубей, раза в три больше домашнего или сезаря. Но дело не в этом. На голове у него удивительный пучок перьев, напоминающий веер или венец с замысловатыми украшениями. Если венценосный голубь, самый большой в отряде, весит чуть ли не полтора килограмма, то американский карликовый голубок, самый маленький, весит не более семидесяти граммов. Как уже говорилось, голуби живут на деревьях и на земле. Одни проводят на ветвях больше времени, Например, горлица, которая слетает на землю только кормиться, другие — меньше. А есть голуби, которые гнездятся на земле и большую часть жизни проводят на ней. Они даже называются земляными голубями. В нашем параде эти голуби представлены одним видом — каролинским траурном, жителем Северной и Центральной Америки.